Глава 4. У Венту была довольно мощная орбитальная защита. Не такая надежная, как у Леванта, но гораздо лучше, чем у любого мира Альянса, не считая планет Солнечной системы. Впрочем, это и неудивительно, если вспомнить, как именно эта планета добилась статуса независимого мира. Для этого Венту понадобилось 70 с лишним лет. Восстание, две войны, длительная экономическая блокада. И миллионы заплатили за это своими жизнями. В общем, ничего принципиально нового. Доступ в атмосферу Венту для чужих космических кораблей был ограничен и в более спокойные времена. Сейчас же посадить корабль на поверхность и вовсе не было никаких шансов. Мы состыковали ястреб с одной из многочисленных орбитальных станций, находящихся между внешней и внутренней сферами планетарной обороны. Следующие три дня мы потратили на сбор информации и первичные переговоры с медицинскими учреждениями Венту. Цены на лечение тут оказались поистине грабительскими, что в принципе тоже неудивительно, поскольку де-факто вентунианцы обладали в данном секторе космоса монополией на целый ряд медицинских услуг. Переговорами занимался Холден, как держатель наших фондов, и человек, чьей работой всегда было улаживание различных вопросах в самых отдаленных уголках галактики, включая очень щекотливые вопросы и действительно удаленные уголки. И это пошло Холдену на пользу. Занявшись делом, он полностью отринул напавшую на него во время перелета меланхолию и развил бешеную активность, которая порой даже начинала меня пугать. Впрочем, чем бы экипаж не тешился, лишь бы не ныл и на мозги капитану не капал. Уже на второй день Холден заявил, что нашел вполне подходящий вариант. Но для окончательных переговоров администрация настаивает на нашем личном визите в клинику. «Не понимаю, почему нельзя договориться обо всем по сети?» – заявил я. «Тем более, что никаких бумаг вроде подписывать не надо. Ведь визит на поверхность, аренда шаттла и атмосферный полет будет стоить нам отдельных денег. И я бы не сказал, что это совсем незначительные деньги». Или тут какие-то особые обычаи, требующие нашего личного присутствия и знакомства с врачами?» «Так принято на Венту», — вздохнул Холден. «Но это не обычаи. Это скорее требования профсоюза перевозчиков. Хотя я не сомневаюсь, что и клиника поимеет с этого свою долю». «Жульничество и грабеж», — сказал я. «Точнее, особенности местной экономики», — сказал Холден. «А ободрать туриста с другой планеты...» Это вообще дело обычное. Им практически везде занимаются. По сравнению с расценками Альянса, нам еще дико повезло. В твоей компании слово «везение» приобретает какой-то странный смысл. «Я могу слетать один», — предложил Холден, — «так будет дешевле». «Мне не хотелось бы отпускать тебя одного». «А, то есть ты мне не доверяешь», — сказал Холден. «Я просто предпочел бы лично присутствовать при разговоре с врачами», — сказал я, тщательно подбирая слова. «Учитывая, что ты не вполне разделяешь мои взгляды относительно целесообразности задуманного». «Мне казалось, я согласился с тем, что ты капитан», — сказал Холден. «Впрочем, дело твое. Что один пассажир, что два, порядок цифр от этого сильно не изменится. Или мы полетим втроем». «Чтобы Азим прикрывал от меня твою спину». «Мне не хотелось бы оставлять корабль без присмотра», — сказал Азим. «Значит, летим вдвоем», — подытожил Холдин. «Не сомневаюсь, что ты получишь незабываемое ощущение от визита на планету, население которой целиком состоит не из людей».